Ты спрашиваешь, почему люди еще соглашаются быть директорами или преподавателями? Это связано с двухвековой исторической эволюцией. Сначала предметы в школах были разные, и специалисты из этих школ выходили разные. Одни изучали промышленность, другие — торговлю, третьи сельское хозяйство. Но что они могли делать после окончания? Для тех, кто изучал машины, мы не приготовили современной промышленности. Изучавшие торговлю были вынуждены становиться латошниками. А стоило им начать дело покрупнее, как их грабили военные. Специалистам по сельскому хозяйству приходилось выращивать только дурманные деревья. Словом, школы никак не были связаны с жизнью, и у выпускников оставалось два основных пути — в чиновнике или в преподаватели. Для того, чтобы стать чиновником, нужно иметь деньги и связи. Лучше всего при дворе, тогда ты одним скачком мог оказаться на небе. Но у многих ли бывают сразу и деньги, и связи? Большинству приходилось идти в учителя, потому что люди, получившие новое образование, неохотно становились ремесленниками или латошниками. Постепенно общество разделилось на два класса, окончивших и не окончивших школу. Первые старались стать чиновниками или преподавателями, а вторые довольствовались ролью простолюдинов. Сейчас я не буду говорить, как это повлияло на политику, но наша система образования превратилась в заколдованный круг. Скажем, я закончил школу и начал учить твоих детей. Твои дети закончили школу и начали учить моих внуков. Учили все время одно и то же. Учителя вырождались. Все больше юнцов кончало школу. И выпускники, кроме немногих становившихся чиновниками, также начали преподавать. А откуда наберешь столько школ? Опять анекдот. Это циклическое образование основывалось лишь на нескольких канонизированных учебниках и совершенно не требовало нравственного воспитания. О благородстве и добродетели было забыто. Неудивительно, что борьба за преподавательские места иногда выливалась в настоящую войну, сопровождавшуюся кровопролитиями и убийствами, войну, которую объясняли тягой к просвещению. Тем временем император... Политики и военные начали присваивать учительское жалование, и учителя, вынужденные клянчить себе на пропитание, совершенно прекратили готовиться к занятиям. Учащиеся раскусили своих наставников, перестали ходить на уроки и подняли движение, о котором я только что говорил, за то, чтобы окончать школу, не учась. Император, политики и военные поддержали эту кампанию и совсем перестали отпускать средства на просвещение. Им давно уже казалось, что учителя вовсе не нужны. Но школы они не могли закрыть, боясь насмешек иностранцев, поэтому объявили о праве кончать университет в один день. Так циклическая система обучения превратилась в отсутствие какого-либо обучения. Школы по-прежнему были открыты, а расходов ни гроша. В разгар этого движения наставников молодежи охватила особая страсть к науке. Днем и ночью они ссорились из-за школьного имущества, например, из-за столов и стульев. Когда ассигнования из школы были прекращены, директора и преподаватели стали тайком распродавать это имущество, стремясь перейти в те школы, где столов и стульев осталось больше. Снова начались кровопролитные драки. Но император был гуманен и не мог запретить преподавателям, которых он сам разорил, торговать столами и стульями. Школы превратились в рынки, а затем в пустыри, окруженные стенами. Теперь ты сам можешь понять, откуда берутся директора и учителя. Ведь они все равно бездельничают. Почему при этом не числятся на службе? Кроме того, преподавательское звание почетно. Студент превращается в учителя. Учитель в директор школы, продвигаясь по несуществующей служебной лестнице. Жалования преподавателям не платят. Но иногда они могут стать чиновниками, а это уже дело не шуточное. Если в школе ничему не учат, то как научиться читать? По старинке надо откопать настоящего учителя и пригласить его на дом. Конечно, это доступно только богатым. Большинство детей вынуждено ходить в школы. Раньше в школах чему-то учили. Но ведь наука не движется вперед, ищет истину. А когда эта наука попадала к нам, она сидела и плесневела. как будто бы отрезали кусок чужого мяса, налепляли его на себя и ничуть не заботились о том, чтобы оно приросло. Вызубрив кучу сведений, мы не умели самостоятельно мыслить. Это было профанацией науки, но тогда, по крайней мере, верили, что налепленный кусок чужого мяса поможет кошачьему государству сравняться с другими странами. А сейчас все думают, что школа предназначена лишь для борьбы за директорские места, для избиения преподавателей, потасовок. Так что от профанации наук мы перешли к неспровержению наук.